Четвертое. Но тут я чувствую, начинается как бы бег по кругу. Я наступаю на собственные следы. Лагерь или школа, какая разница, повтор же, далеко не всегда рефрен. Это звание надо еще заработать. И я с сожалением должен признать, что не чувство объективной необходимости, но простое желание говорить побуждает меня возвращаться на эти круги. Я не только не вскрою причин, я даже не выявлю сути. Я в лучшем случае передам ощущение, но что же с ним дальше делать читателю? Кому он нужен такой подарок, не всякий еще и возьмет. Мы живем, соответствуя обстоятельствам, применясь к требованиям момента. Мы живем, как автобусные пассажиры, пробираемся тяжко и суетливо. В спрессованном слое таких же, как мы, и раздутый портфель, где в одном отделении книги и папки, а в другом пакет гниловатой картошки, две пачки пельменей и батон за 13 копеек. немыслимый этот портфель буксует сзади в чьих-то ногах на ходу, различая на грубую ощупь чулки и штанины. И пока мы движемся так вперед, а мы движемся точно вперед, один из немногих случаев, когда в этом есть полная опасность, мы меняемся... Неузнаваемо. Мгновенное бытие формирует наше сознание, и тот, кто стоял у входа, — один человек, а тот, кто стоит у выхода, — совершенно другой, хотя бы с тем же портфелем. «Какой ужас!» — говорит мой приятель, чистейший и искреннейший человек. «Какой ужас! Я прекрасно тебя понимаю. Но поверь мне!» У нас в классе было трое таких — Левка Кушнер, Сенька Вайнштейн и еще тот третий. Забыл фамилию, и все относились к ним с большим уважением, хотя Сенька был таки порядочным подонком. Но никогда ни разу ничего подобного. — Нет, — говорю я ему, — я тебе не верю. — Ты не врешь, но ты ошибаешься. Ты когда-нибудь спрашивал этих троих, любого из них, ну, не Сеньку Вайнштейна, любого другого из оставшихся двух, спрашивал ты когда-нибудь, бывало ли с ними такое? — Нет, — отвечает он, — я не спрашивал, мне и в голову не приходило. Да и как бы я вдруг спросил ни с того ни с сего, я попал бы в дурацкое положение. Что ж, — говорю я ему, — считай, что тебе повезло. Ты вошел первым, сел у окошка, всю дорогу читал книгу, не слышал и не видел вокруг ничего, а вышел после всех на конечной остановке. Какое окошко? Какая книга? Да нет, это я так, о другом. Хоть я расскажу тебе, как было дело. Валерий, говорит он. Ври, такая твоя работа. Ты вошел первым. Село окошко на обычное свое место. Раскрыл киселевое и стал повторять теорему. Звонок уже прозвенел, Дунька могла войти в любую минуту, и надо было успеть сложить в предложении все эти прыгающие слова. А справа от тебя и чуть позади, в среднем ряду, беззвучно плакал Левка Кушнер, положив голову на раскрытый портфель. У него пропал завтрак, два куска черного хлеба, посыпанных сахаром. Обрывок газеты с налипшими крошками и кристалликами сахарного песка валялся, подброшенный у его ног, и два брата, Только и Женька Беляева смачно и громко жевали, высовывая для наглядности языки с недожеванным хлебом. Левка плакал и отворачивался. Его подталкивали и заставляли смотреть. Он вообще-то был бледным, анемичным парнишкой. Ел обычно очень мало. Половину убогого своего завтрака отдавал первому же охотнику, тем больнее ему было теперь это унижение. Учился он плохо, хотя и очень старался. У него были частые головные боли. Он перенес тяжелую болезнь ушей, в раннем детстве ему долбили череп, страшные дыры. И теперь они темнели за ушами. И вот... — Слушай, Сара, — тихо говорит ему только, — а ты в это время учишь Киселева. — Сара, ты почему всю черняшку носишь? Дома, небось, булочку с маслом кушаешь, а, Сара. Уже булочку с маслом кушаешь, а? А мне уже черняшку носишь, а? Нехорошо. Жадный ты, Сара. Все они жадные, — вставляет кто-то. Несу я в сумочке кусочек булочки, — запивает Женька. Входит Дунька. Все встают, хлопая крышками парт. Ты отрываешься от учебника. Кушнер, ты почему не встаешь? Спрашивает Дунька, что такое? Да у тебя портфель на парте. Ты что, в детский сад решил записаться? Так я тебе в этом могу помочь. Господи, да он мусору накидал вокруг. Голос ее идет крутым крещендо, и все это к началу урока. Да что, издеваешься надо мной? Общий хохот. Бесконечно счастливы братья Беляевы. Это им просто подарок. Левка ставит портфель на сиденье парты и медленно встает, свернув голову на бок, скосив глаза на левое плечо. Сосед его справа, Славка Тушкевич, легонько подталкивает портфель, и он падает на пол, шумно и щедро рассыпая свое содержимое. «Так», — констатирует Дунька при общем восторге, — «урок сорван, так, хорошо, спасибо, кушнер, я тебе это припомню, собирай манатки и выметайся, завтра придешь с родителями». Я не буду даже рассказывать, как долго и страшно при общем гудящем молчании, капая слезами на трясущиеся руки, подбирает Левка бесчисленные свои вещицы. С тетрадями и книжками сравнительно легко, но все эти бесконечные ластики, перышки, бритвочки, а лезвие бритвы он, конечно же, обрезает палец, инстинктивно отдергивает, начинает сосать. «Время тянешь, — грозно спрашивает Дунька, — при всей своей злости она еще и жуткая дура и действительно никогда не может понять, что происходит». «Ну, а ты, дорогой мой приятель, ты-то понял, что происходит?» «Ничего ты не понял». И винить тебя за это нельзя. Ты увидел обычные школьные происшествия, бывали и пострашнее, и лютые ненависти, драки с кровянкой, даже ножи. А это что? Это так. Шуточки. И, конечно, немного жалко, растя пулевку... Но и вправду все очень смешно получилось, и ты смеешься вместе со всеми, тем более, что урок-то себе идет, и сегодня, быть может, уже и не спросят. И если сказать тебе насчет того, то ты очень удивишься и скажешь, что нет, ничего подобного, уж это вовсе тут ни при чем. Вот тебе ведь все равно, какая разница, значит, и всем остальным также: Ну, Женька столько, противные парни. Могли подпустить что-нибудь к слову, но это так, без особого смысла. Не надо обращать внимания. А Левка Кушнер стоит у окна в коридоре, смотрит во двор, где у пятого А идет урок физкультуры, где бегут по кругу чужие, злые, враждебные люди, у каждого камень за пазухой. И добро, что они все так далеко, а мимо него в коридоре проходят другие чужие, не такие, может быть, злые, но вполне равнодушны. Им так не хочется подходить к лёвке, но они подходят, вероятно, так полагается, спрашивают особыми, для такого случая приготовленными голосами, «Что с тобой, Кушнер?» «Что случилось, Кушнер?» «За что тебя удалили, Кушнер?» И в одном этом обращении уже таится возможность издёвки. «Разве кто-нибудь из близких называет его по фамилии? Потому что...» Кушнер — это, конечно, он, но в то же время и не только он. Это и мама, и папа, и дед, и вся их родня, и дальше, и дальше, и шире. Кушнер — это уже принадлежность, это клеймо. И не то, чтобы он не любил своей фамилии, но вот Кушнер, — Кушнер, — говорят идущие мимо, — и еврей. «Еврей», — слышится Лёвке. И одно хочется Лёвке — не быть. Он ещё не думает умереть, уснуть, но не быть. Заболеть, убежать, провалиться, исчезнуть. А завтра утром он будет стоять в вестибюле красной и потной, и Ася Ильинична, Лёвкина мама, пожилая портниха в дурацком цветастом платье и огромных очках с толстыми стёклами, будет стоять с ним рядом, дожидаясь Дуньки. И ребята будут бегать вокруг и строить рожи. «Что происходит? Я просто не могу понять. Вы правы, вы правы, надо вести хорошо, но при чем тут национальность? При чем? При чем тут евреи? При чем? Они же просто издеваются. Надо же принять меры!» Она будет это быстро и взволнованно приговаривать, делая от волнения еще больше ошибок, чем обычно, а Левка будет стоять рядом, и жаркие языки стыда и обиды будут лизать его грудь и подсвечивать красные бестовой щеки. — А это вы ошибаетесь, Асси твердо скажет Дунька. — Это он просто придумал, чтобы как-нибудь оправдаться. Вы меня извините, конечно, но он у вас хитрый мальчик. Он стал хуже себя вести и придумал себе оправдание. Так ведь Лева, скажи честно. Обратиться на клевке и неожиданное это обращение по имени резанет его своей фальшивостью. Видите? Он молчит. — скажет Дунька, — понимает, что виноват. Все он придумал. Ничего у нас такого нет. У нас советская школа. Тут Аня, конечно, повысит голос. В ней учатся советские дети. И ничего подобного у нас произойти не может. И черт ее знает, эту Дуньку. Возможно, она и вправду верит в то, что говорит. А потом, когда легко, со сгоревшим нутром, пустой, одна оболочка, он поднимется наверх, то у двери класса будет ждать его Славка Тушкевич, добрый его сосед. И что, сука, нажаловался, — скажет он ему ласково, — и ткнет ему пальцами в глаза, и хлопнет жирной, потной рукой по щеке, несерьезно, так, для отстрастки. — Ну ладно же, добавит он совсем уже по отечеству, — ладно, выйдешь сегодня из школы. Ты помнишь, в класс они вошли тогда мирно и тихо, Ты ничего не заметил, дорогой мой приятель. Ты опять ничего не заметил. Славка Тушкевич широко улыбался. Дурак, но веселый парень. А Левка Кушнер шел понурый и сгорбленный. Вполне понятно. Его же песочили перед матерью. Кому это может понравиться? А Левка сядет за парту, направит глаза на доску и пять часов просидит, не вставая, ничего не видя и не слыша. Хитрый Славка не скажет ему больше ни слова, даже не взглянет в его сторону. И достаточно, и не надо. Те слова его «выйдешь из школы» будут пять часов повторяться в измученном Левкином мозгу. Конец занятий, как конец жизни, будет неотвратимо на него надвигаться, и невиданные еще унижения, великие казни и пытки будут мерещиться ему в безобидных этих словах. И не встрепенется он, и не покроется привычной спариной даже в тот роковой момент, когда на уроке истории завуч Иван Федорович обведет указкой кусочек карты, закрашенной фиолетовым, и скажет, а здесь помещалось еврейское государство. Все легонько так улюлюкнут и чуть-чуть усмехнутся и слегка что-то скажут и посмотрят мельком в его сторону или в сторону. Сеньки Вайнштейна, или кому куда ближе. Но он и этого почти не услышит, и тогда почти не увидит. Одно он будет помнить, видеть и слышать. Выйдешь из школы, выйдешь из школы, выйдешь из школы. И когда потом на школьном дворе уже все разбегутся, устроив ему темный, и он поднимется с земли, и отряхиваясь, и вытирая слезы, Он будет почти счастлив от того, что все позади. Он будет тогда уже почти равным со всеми. Почти взрослым. Почти свободным. Но ты ничего такого не знал. И кто обвинит тебя в этом? И я верю тебе. Говорю без всякой иронии. Я верю, что ты не знал. Но не верю, что этого не было. Потому что... Я-то знаю, что это было. Портфель, всегда портфель, все имущество и все достоинство. Помню, как после одного из таких развлечений Александра Георгиевна, учительница литературы, чуткая и умная старуха, прекрасно все понимавшая, стукнула кулачком по столу и крикнула «Подлецы!». «Вы все подлецы! Вы ведете себя, как фашисты!» Слезы стояли у нее в глазах. Все расхохотались и загудели. Это было приятно и весело. Происходило что-то на грани серьезного. А между тем никому ничего не грозило. Тогда она взяла меня за руку и повела к Ивану Федоровичу. «Вот этот мальчик — еврей, — сказала она. над ним. — Издеваются. — Кто? — спросил Иван Федорович, распустив слюнявую бульдожью губу. — Все, — сказала Александра Георгиевна. — Весь класс. — Кто зачинщик? — спросил Иван Федорович. — Не могу же я наказать весь класс. — Кто тебя обижает? — обратился он ко мне скрипучий и жестко. Я молчал. — Ну вот, видите, он и сам не знает. Пусть идет в класс и сидит, как ни в чем не бывало. А вы последите, кто там заводит. — Иди домой, Сашенька, — сказала она мне в коридоре. — Учишься ты у нас хорошо, не беда, если и пропустишь денек. Иди домой, отдохни, успокойся, я сейчас вынесу тебе портфель. Но портфель моего не оказался на месте. Полчаса, оставшись от урока, она пыталась его найти. Он исчез бесследно. Я стоял у двери и слышал, как кипит и бурлит наш класс, как взрывается он справедливым негодованием, как оскорбленная честность невинных мальчиков выплескивается наружу, прямо в лицо несчастной Александре Георгиевне. — Да может, он сам спрятал, а на нас говорит, — гудил Тушкевич. — Что вы не знаете этих? Они все такие, сами делают, а на русских. Не смей! Орала Александра Георгиевна. Не смей! и стучала своим кулачком. Ты «Да недостоин произносить это слово. Ты русский, русские люди добрые, а ты фашист. Фашист. И слезами, я это отчутливо слышал, слезами было смочено каждое ее слово. Я с трудом тогда доплелся домой и целую неделю пролежал в постели, с ноющей болью в спине и ногах. С тех пор после всякого нервного потрясения, после незначительной даже встряски, после экзамена, например, возвращается ко мне эта боль, и приходит с ней неясное чувство тоски, что-то возле отчаяния, где-то рядом с тупой безысходностью. Но теперь-то... Теперь-то что? Теперь-то я тертый калач, у меня есть принципы, у меня есть концепции, и, едва пошатнувшись, я прислоняюсь к ним, как к перилам, кладу локти, опираюсь спиной. Тогда мне было труднее.